Глава 25. Огнеметчики Я смотрел, как на месте оторванной кисти Степана начинает набухать огромная кровавая капля. С учетом того, что смерть невозможна, пока количество жизни не равно нулю, это не так страшно. А вот болевой шок легко сможет вывести старшего блондинчика из игры. А этого бы не хотелось, учитывая, что пока я даже не представляю, «Кто или что сейчас стоит напротив нас?» «Лови!» Я кинул Степану одну колбочку с живой водой. Помимо возможности сращивать предметы, она же еще и болевые ощущения притупляет. Так что в нашей ситуации это самое то. «А что с ним? Есть идеи?» Я заметил, как Олег начал отступать, смещаясь мне за спину. «Ну да, все логично. Сейчас я единственный человек, у кого еще остались ежедневные заклинания». Хотя и сами братья, как минимум, еще одну способность смогут использовать. Королевский уровень Степана я заметил еще при первом применении метеорита. А вот Олег выдал себя только сейчас, когда начал обсуждать возможное воздействие своей атаки по прошествии двух секунд. Ваши огненное зелье, выпейте их!» В голове у меня тем временем начал складываться план. «Ведь что я знаю об этом туманном монстре?» «Первое...» Ни одна из атак четверки ему не навредила. Второе. Несмотря на это, в то время, когда его сдерживала огненная змея Арии, он стоял на месте. Третье. И змея, и пламенный столб, и булыжник с небес, пусть их базовая сила существенно различалась, были восприняты существом практически с одинаковым раздражением. Не знаю точно, откуда у меня это чувство. Может быть что-то вроде пассивного режима пси-силы, но я практически уверен в том, что все именно так и было. А это значит, что огонь нашему другу неприятен, и сила навыка при этом не так уж важна. «Сожгите эту тварь!» Я убедился, что все остальные вслед за мной выпили свои зелья, превращаясь в живые факелы, а потом активировал поток пламени и двинулся прямо на туманного монстра. Ха! И тот ведь сразу остановился. «Как ты это делаешь?» «Дольше двух секунд? Это что, королевский поток пламени?» Несмотря на всю сложность и опасность ситуации, некоторые не смогли удержаться от вопросов. «Просто жгите его!» Я снова повысил голос, отдавая приказ, и на этот раз меня послушали. Степан, Олег, Аркан и Ария, все они активировали простейшее огненное заклинание и направили их на облако тумана, окружая его со всех сторон. «Это зелье открывает план огня?» Степан попробовал обратиться к какой-то способности посильнее на какое-то время потушив вырывающийся из его рук факел пламени. Естественно, ничего у него не получилось. «Просто жги!» Я опять повторил команду, приглашая блондинчика вернуться в строй, и сам при этом продолжая отслеживать состояние нашего противника. Увы, пока серьезных проблем мы ему, похоже, так и не смогли доставить. Да, пламя его остановило, но это было нашим единственным достижением. Конечно, можно и отступить удерживая эту тварь на расстоянии. «Зелем мне хватит, но так хочется победить». Аркобалено. В итоге я не удержался и все-таки ввел в ход тяжелую артиллерию, тем более что момент был очень даже располагающим. «Продолжаем жечь, еще немного, и его туман начнет рассеиваться». Я постарался направить мысли всей нашей команды в одно русло, а заодно и этого странного монстра, если он, конечно, умеет думать. «Теперь, если я все правильно рассчитал, и наших сил хватит, то...» «Он горит!» — голос Арии прозвучал неожиданно звонко. Впрочем, лично я прекрасно ее понимаю. «Вот ты вынужден отступать, вот смог удержать врага, а вот и его удивительная защита начинает растворяться под твоими атаками. Не уверен, что мы именно рассеивали туман, как я это озвучил, но сама механика процесса сейчас была не так уж и важна». Главное, защита нашего врага начала таять, и вот я уже начинаю различать его силуэт. Туманный монстр опять попытался что-то сказать, а потом просто взял, развернулся и исчез в том же портале, из которого появился. У нас получилось? Жаль, не убить его или хотя бы раскрыть. Я даже был готов потратить взор, как только растаявший туман предоставит мне такую возможность но гарантированная победа — это тоже неплохо. Тем более, что теперь, скорее всего, можно будет использовать этот же прием без траты столь ценных ежедневных способностей. А что касается тайны нашего противника, кажется, я увидел огонек узнавания в глазах Олега. Не смогу поручиться, но попробовать что-то выяснить через него я теперь тоже обязательно попытаюсь». «Мы его сделали?» «Черт, это было жестко!» Кажется, и до остальных начало доходить, что мы справились. Единственным, кто не спешил пока радоваться, был Степан. Все же мы и ритуал не довели до конца, и с рукой он распрощался. «Вася, как ты это сделал?» Он резко повернулся ко мне и махнул обрубком, оставшимся вместо правой конечности. «Готов обменять это на информацию, что за способность использовал Олег?» Я широко улыбнулся. Этот момент во время сражения меня тоже заинтересовал, особенно с точки зрения будущей битвы с Белым Тигром, а раз подвернулась такая возможность, было бы неплохо выяснить детали. «Не думаю, что после того, как я спас всем жизни, братцы откажутся посвятить меня в такую малость. Судя по тому, что я увидел, это точно не самая крупная из их тайн, а значит, при подобном размене, есть очень большая вероятность услышать минимум обмана». Ты начинай! тут же выпалил Олег, но я лишь улыбнулся в ответ, как бы намекая, что первыми с вопросом обратились именно блондинчики. Расскажи! Степан дал разрешение брату говорить, а сам с опаской посмотрел на остаток своей руки. Понимаю его. С воскрешением сейчас никаких гарантий. Других способов восстановления руки вроде бы и нет. Хотя если Олег некромант, думаю, какую-то замену он сможет изобрести. Все же создание конструктов из мертвых тел не так уж отличается от работы с живыми, по крайней мере, на мой взгляд. «Хорошо». Олег тем временем начал говорить, возвращая меня к вопросу о его способности. «Наш основной дар — это огонь, но помимо него я однажды нашел одну темную книгу, и вот теперь потихоньку развиваю некоторые способности оттуда. Успешно развиваю». Как многозначительно он замолчал. Но, в любом случае, интересно. «Паралич — это одна из них?» «Все верно. Я подготовил пять костей, три месяца проводил над ними соответствующие ритуалы. И вот три из них удалось довести до ума. При броске каждая из них превращается в копье, которое, в свою очередь, на полминуты парализует противника. Ограничения?» Я тут же задал очень важный вопрос. «Белую маску возьмет?» «Не тестировали, но это должна быть способность королевского уровня». Олег с гордостью вскинул голову, а я совсем по-новому посмотрел на него и брата. Да, они со своими тараканами и целями, кто без этого, но при этом оба довели как минимум по одной своей стихии до уровня высшего бога. И это еще не беря во внимание уникальное заклинание вроде паралича. Конечно, в хаосе открывшейся колыбели и свержения хозяина это было проще сделать, чем в спокойные века до этого, но все равно впечатляет. И главное, как же хочется спросить, что такие люди забыли на моем испытании?